«У следователя!» «Значит, теперь меня официально признали потерпевшей?» Спросила Елена у Павлова, когда они вышли из кабинета следователя. На вдове был темно-брючный костюм, голову покрывала черная косынка. Солнцезащитные очки закрывали припухшие от слез глаза. «Совершенно верно», — подтвердил Артем. «В этой связи у вас появляются соответствующие права, которые вам разъяснил следователь. Я половину не поняла», — призналась Терентьева, поправив косынку. «Этот лейтенант... Как его...» «Дмитрий Иванович, следователь по делу», напомнил адвокат. «Он пробубнил все скороговоркой, словно кашу жевал, так что я толком ничего не сообразила». «Это не страшно, я позже вам все объясню», успокоил ее адвокат. «Самое главное, вы становитесь законным участником уголовного процесса по этому делу. Отныне вы вправе заявлять ходатайство, давать показания, участвовать в следственных действиях, получать копии документов из уголовного дела и так далее. Но поскольку вашим доверителем являюсь я, то вам не за что беспокоиться. Все эти задачи возложены на меня. Если вам будет звонить следователь или кто-то еще в рамках этого дела, обязательно связывайтесь со мной. О любом шаге следствия, будь то предстоящий допрос или экспертиза, пожалуйста. «Ставьте меня в известность». «Хорошо». Она вздохнула и сняла очки. Павлов осторожно коснулся ее локтя. «Елена, я понимаю, вам сейчас очень тяжело. Но я призываю вас собрать свою волю в кулак, как бы банально это ни звучало. Другого выхода нет. Нужно идти до конца». «Вы верите, что они найдут убийцу Сергея? Я бы не стал браться за это дело, если бы считал его безнадежным», решительно произнес Павлов. Поверьте, что нераскрываемых преступлений не бывает. Вопрос лишь в желании и возможностях следственных органов. Они, увы, не всегда на должном уровне. Губы женщины тронула едва заметная улыбка. «Я вижу, что вы, Артем, несгибаемый оптимист. Разве в этом есть что-то плохое? Тем более, когда оптимизм опирается на взвешенный расчет». Терентьева вздохнула. «Вы очень добры и настойчивы, Артемий Андреевич, но... «Не получится ли, что мы толчем воду в ступе?» Оптимист с надеждой смотрит на плохое. Пессимист сомневается в хорошем. Но вот и подумайте, у кого из них больше шансов на победу?» Сказал Павлов. «А теперь подождите меня на улице. Я на несколько минут загляну к следователю». Елена ушла, и адвокат, вернувшись к кабинету, постучал в дверь. «Позвольте еще на пару вопросов». «Заходите». — произнес старший лейтенант, подняв глаза на Артема. — Должен признаться, что для всего следственного управления ваше появление здесь было настоящим сюрпризом. — Жизнь вообще полна сюрпризов, — сказал Павлов, усаживаясь на стул. — Причем самых непредсказуемых. — Что вы хотели? — Дмитрий Иванович, я понимаю, не в ваших правилах раскрывать ход следствия. И тем не менее, можно поинтересоваться, есть ли хоть какие-то зацепки, ведущие к убийце Терентьева? Лейтенант взял в руки карандаш, задумчиво покрутив его между пальцами. «К сожалению, пока хвастаться нечем», — проговорил он. «Мы проверили записи с камер, убийца некоторое время находился возле подъезда. На нем была респираторная маска и кепка, на руках велосипедные перчатки, то есть идентифицировать его личность не представлялось возможным». «Мы можем судить только о росте и походке подозреваемого. На записях видно, что он то и дело поправлял рука в куртке. Очевидно, именно там киллер прятал свое оружие. Шило. Отпечатков на нем, увы, тоже не обнаружено. Передвижение убийцы ведь можно отследить по камерам», — предположил Артем. «Разумеется, в теории можно. Именно сейчас мой помощник запрашивает записи», — ответил следователь. «Где-то камеры есть, где-то нет». а там, где есть, не всегда в рабочем состоянии». Адвокат скептически качнул головой, и лейтенант это заметил. «Да, Артемий Андреевич, у нас все делается не так быстро, как у вас в столице». Развел он руками. «Дай бог, через пару дней только все записи у нас окажутся. Потом потребуется время их всех прошерстить. А это не два-три часа. Также прорабатываем связи убитого. Он ведь занимался строительным бизнесом, и наверняка у него хватало недругов». «Это все понятно», — сказал Павлов. Положив перед собой кожаную папку, он достал оттуда несколько листов, скрепленных степлером. «Если позволите, я окажу посильную помощь следствию». «Что это?» — удивленно спросил следователь, когда адвокат подвинул документ в его сторону. «Это копия заявления в прокуратуру. Можно сказать, оно было приготовлено еще тогда, когда Сергей Терентьев был жив». «Возможно, вам будет интересно узнать, с кем конфликтовал погибший и кто мог быть причастен к его смерти». «Любопытно», — пробормотал следователь. «Визитку я вам оставил, так что всегда готов к сотрудничеству. До свидания». Едва Павлов вышел из кабинета, как ему позвонил Шамиль. «Слушаю тебя, дружище». Тёма, привет!» «Не занят?» «Был бы занят, не ответил», — усмехнулся Артём. «Логично и, главное, честно». Итак, я кое-что выяснил по твоей просьбе насчет Улановой. Я имею в виду ту женщину, что числится директором О, «Небеса». Так вот, ты оказался прав. Это самая обычная бабушка и никакого отношения к строительной фирме не имеет. У меня есть телефон, я тебе сейчас сброшу. Но, как мне кажется, лучше переговорить с ней лично. Адрес у меня тоже есть. Отлично, жду».